Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Серия 13. Метатрон поднялся с кресла и молча прошёлся перед Елисеем. Нистратов чувствовал, что настроение божественного существа изменилось. В воздухе появилось напряжение, как перед грозой. Так и казалось, что вот-вот шарахнет молния. Метатрон остановился, рассеянно глядя куда-то в тёмный угол комнаты, и тихо произнёс: "Конечно же, ты не догадываешься, почему мы нарушили твою размеренную жизнь, вручили тебе эту сумку и пригласили сюда. Много кто не хотел этой нашей встречи, и поэтому мы постарались запутать следы, но всё равно случились промашки". взять хотя бы случай на вокзале. Крысы? Именно. Но слава великому престечению, ты всё равно не побоялся приехать, хотя мы на это не надеялись. В этом деле замешано много, очень много сил и у всех свои интересы. Но для людей, для основной массы человечества такие перемены вовсе ни к чему. О чём вы? А ты разве ничего не заметил? А что я должен был заметить за последнюю неделю? В объективной реальности произошло несколько изменений, которые никак не предусмотрены графиком судьбы. Они вносят существенный дисбаланс в событийную колею, и это грозит обернуться крахом не только для людей, но и для всех нас. Подождите, я никак не пойму, о чём вы. Да как о чём? Да хоть бы об Абастанкинской телебашне. О телебашне? А разве это не очередная газетная утка? Ну, они же всегда чёрт, и что пишешь. В этот раз всё серьёзнее. За те двое суток, пока ты находишься здесь, произошло ещё кое-что и произойдёт в будущем, если мы не среагируем решительно. Как двое суток? Да я тут не более часа нахожусь. Время материи специфическое. Для кого-то течёт быстрее водопада, для кого-то тянется медленно, как густой мёд. Сейчас мы находимся в рамках необъективного мира, и наше время исчисления отличается от человеческого. То есть вы хотите сказать именно более того, мы сейчас можем заглянуть далеко вперёд в будущее. Вот только проблема в том, что вариантов будущего несчислимо много, и по сути нам это ничего не даст. Но ситуация, возникшая, кстати, во многом по твоей вине, может привести к такому варианту, что специфика взаимодействия мира объективного и нашего, будем говорить, божественного изменится кардинально. По моей вине? Да. Ты непосредственно приложил к этому руку, а точнее сказать, не приложил в своё время, чтобы данной проблемы избежать. Когда ты был ангелом, ты перед тем, как стать отчужденцем, не завершил свою работу до конца. Простите, я всё хотел спросить, а что это значит отчужденек? Отчужденцы это высшие создания, пожелавшие стать людьми, дабы вкусить плотских радостей и забыть знание. Ну Но зачем? Ведь человек, наоборот, всю жизнь стремится к знаниям, а многие даже сознательно лишают себя плотких удовольствий. Парадокс. Но в том-то все и дело. Ведь человек искренен в своем стремлении. Он всю жизнь сомневается, подвергается соблазнам, ищет суть и смысл. Этого нет в нас, в высших созданиях. И потому многие становятся отчужденцами лишь для того, чтобы пережить настоящие эмоции: страх, радость, разочарование, успех, может быть, славу, любовь, ненависть. Не знаю, что конкретно привлекло тебя, насфературс, но и ты не устоял перед соблазном стать смертным. Но получается, если я стал смертным, значит я умру? Конечно. И что потом? Договорить он не успел. В этот самый момент в комнату вбежал Гор. Ведь у него был О! такой, будто он только что выпрыгнул из горящего самолета, приземлился в кишащей ядовитыми змеями овраг и, еле выбравшись, полдня провел в вагоне метро в час пик. Кто? Ми Михаил. А у него, по всей видимости, маяк. Гор вытянул в сторону Нистратова когтистый птичий палец и угрожающе покачал им перед носом бывшего ангела. Метатрон с ужасом повернулся к Елисею, в глазах его сквозило непонимание, словно он смотрел на родного брата-предателя, продавшего его в рабство кровожадным кочевникам. «Ты с ним заодно?» «С кем?» Гор протянул свою страшную лапу с когтями острыми, как скальпель к трясущейся груди, взмахнул живописно, разрезав ткань пиджака. Елисей подумал, что вот и пришла его смерть, а боли он не чувствует только из-за мастерски и ювелирной работы убийцы. Однако вместо того, чтобы уронить на пол тела, Адмиратов уронил только отрезанный карман пиджака, из которого белой ласточкой выпорхнул квадратик бумаги. Внутри Елисеев всё сжалось, как вселенная перед великим взрывом, и он замер, вытрячив глаза на планирующий листок. Метатрон поднял его и прочитал. Что это? Где ты это взял? Что? Вот это. Михаил Гелархан специалист по связям и урегулированию. Да это мне мужик один дал. Ну, это его визитка. В, в баре коняком ещё угощал. Он это всё ещё про ключи выпрашивал. Ух, ну, хитрый такой. Сам не пинил, а меня поил, да чёртиков. Это же маяк. Что же ты его с собой таскаешь? Маяк? Жучок. Он нас по нему и вычислил. Сожги её, Гор. Я и сам его заподозрил. Странный он был какой-то. Фамилия грузинская, а на грузина не похож. Дурак ты, Носфературс. Никакой он не грузин. Ты его фамилию с середины по кругу прочитай. Гер-херлан... Лар-гер-хан... Архангел. Михаил Архангел. Слышала такое? Ай. Не не не помню точно, но, но что-то слышал когда-то. Ну. Но... Надервать когти. Сумку хватай. Держу. А что ему от нас нужно-то? Терпичь сознание. Что же ещё? А что, архангел плохой? Вы люди совсем деревянные. Ну почему у вас всё так строго? Плохой, хороший, добрый, злой. У него просто свои интересы, и свои надо полагать взгляды на происходящее. Родной структуры выгараживой. А ты что же? Его не узнал, когда общался? Нет. Да, вот что значит отчуждениец. Ладно, летим. Надевай крылья. Как, -как это? Что значит, надевай крылья? Как это я их надену? Фу ты, медики болван. Имитаторн на глазах у Нестратова в секунду преобразился в великое существо, от взгляда на которое дух захватывало, и жизнь казалась пустяковой игрой в бирюльке. Взмахнув снопом крыльев, он легко, как невесомую букашку, схватил Елисея за талию и спрыгнул с ним ввысь. А Как это получилось, Нестратов насфературс не понял. Ещё мгновение назад они стояли в комнате, а теперь неслись в кружащихся шмётках разноцветных облаков в небе над городом, смазанным и нечётким, словно находился тот под толщей искажающего картинку стекла. Рядом, распахнув чёрные мощные крылья, плыл по воздуху гор, внимательно осматриваясь. От всего этого Елисею стало дурно, конечности его онемели, и сознание провалилось в глубокий колодец, не имеющий дна и света. Фабула Нова. Истории в звуке. В звуке.